Ему дали выпить, он захмелел. Маринич принялся резать. Мякоть прорезал, а кость не поддается. Операция происходила на повозке, невдалеке шел бой. То и дело к нам подносили раненых. Маринич не мог владеть собой. Зелик Абрамович обращается ко мне. Может быть, вам, как механику, этот инструмент больше подходит? Тут нельзя было раздумывать. Вижу, Маринич не умеет обращаться с ножовкой. Говорю ему Ирванову. «Держите руку, как в тисках. Поднимите от груди. Чего доброго, ребро перепилю». Стал пилить. Зелик Абрамович как закричит. «Ой, что он делает?» Сам предложил, сам же перепугался. Масалыка не уснул. Скрипит зубами, ворчит. «Скоро там! Люди ждут очереди!» Зря он ворчал. Я быстро пилил. Но ведь кость толстая. Когда я свое дело закончил, Маринич натянул кожу на культе, зашил, сделал перевязку. Я думал, Гриша Масалыка долго будет лежать. Через несколько дней встречаю. Он бросился меня здоровой рукой обнимать. Потом говорит, «Вечно буду вам благодарен. До конца вас не забуду». Я думал, он меня к медикам приобщил. Всех нас благодарит. Нет, он после операции стал меня постоянно величать на «вы». Раньше. Как подрывник смотрел снисходительно, подумаешь, старшина Санбата. С той поры понял, что и в Санбате не лыком сшиты. После того Гриша еще долго ходил с группой на диверсии. Вот что значит «здоровый хлопец». Кроме того, конечно, имеет значение климат, чистый лесной воздух. У нас раненые быстро поправлялись. Случай этот можно считать примером мужества. Однако лучше было бы, чтобы такие примеры больше не повторялись. Если боец уверен, что его будет лечить квалифицированный врач, а у врача найдется все необходимое для операции, он и воюет смелее. Бои, участие в диверсионных атаках, огромные переходы, голод, холод, теснота, ежедневное барахтание в глубоком снегу – все это, разумеется, закаляет человека. Но радости такая жизнь не доставляет. Немного вы найдете людей, которые назовут годы партизанской борьбы счастливыми годами своей жизни. Мы, конечно, радовались своим удачам, искренне торжествовали, когда нам удавалось как следует насолить врагу. Но все мы, или почти все, мечтали о скорейшем окончании войны ждали со страстным нетерпением перелома начала большого наступления Красной Армии. Люди, окруженные в лесу, вынужденные питаться и одеваться почти исключительно за счет трофеев, рискуют не только жизнью. Их подстерегает опасность не менее страшная – опасность разложения. Относится это прежде всего к людям слабой воли, неустойчивой морали, плохого или недостаточного политического воспитания. Настала пора, когда партизаны, заранее отобранные, оставленные партией в тылу врага, оказались в меньшинстве. Окруженцы, бежавшие пленные, крестьяне ближних сел, вот из кого в основном состояли теперь наши подразделения. И пришельцы вовсе не были инертной массой. Из них выдвинулись превосходные бойцы – Разведчики, диверсанты, выдвинулись и командиры прекрасных боевых качеств. Но не о них я хочу сейчас рассказать. Среди бежавших пленных был разный народ. Некоторые сдались немцам добровольно. А когда узнали, чего стоят все немецкие посулы, покормили вшей в лагерях, наелись в досталь зуботычин, их обуяло раскаяние. Они бежали. Они стали партизанами. Не всегда от них удавалось узнать всю правду. И уж, конечно, редко кто признавался, что в плен к немцам пошел по доброй воле. Такой человек и в партизаны пошел только потому, что другого выхода у него не было. Обратно к немцам он не стремился, но и против них боролся не очень-то активно. «Из окруженцев попадали к нам и примаки». Это были отставшие по тем или иным причинам от армии и принятые одинокими крестьянками. Попадали среди них и хорошие ребята. Был ранен, его приютили, а когда поправился, партизанского отряда сразу не нашел. Но лишь только представился случай, он хозяйство по боку и воевать. Но встречались и такие экземпляры. Он рад бы до конца войны отсидеться за женской юбкой, Да немцы мобилизуют или на работу в Германию, или в полицию. Пораскинет мозгами такой дядя и делает для себя вывод, что выгоднее все же податься в партизаны».